Глава двенадцатая. Победа в бою. Тишина, наступившая на утоптанном поле боя, удивила Алекса, который осторожно подкрадывался к лесочку. Он-то ждал условного сигнала от парней, но сигнала все не было. И он, ругая Остолупов на все корки, решил появиться на свой страх и риск. «Конце-то концов!» Кто не рискует, тому вообще лучше ничего не начинать». Он торопливо свернул на утоптанную дорожку и прямо перед собой увидел проклятого пса, живого и здорового, и весьма заинтересованно его разглядывающего. «Ну, иди, иди скорее», мысленно торопил его Урс. «Иди, я давно об этом мечтаю». «Алена!» «Что у вас тут случилось?» Алексу даже что-то изображать не пришлось, потому что, увидев валяющихся в живописных позах парней, сломанное дерево, шокеры какие-то странные останки, в которых с усилием можно было признать дубинку, он реально ошалел. «Вы? Вы-то тут откуда?» Алена чуть сдержалась, чтобы не выругаться. Опять на ее голову этот клейкий тип. курс «Нельзя!» — она испугалась, что пёс в запале битвы не опоздал безобидного прохожего, к тому же знакомого, и пошёл на него недвусмысленно рыча. «Да почему же нельзя?» «Можно и нужно!» «У тебя изумительно умный пёс!» Павел вдруг широко улыбнулся. «Не бойся! Я не сошёл с ума!» «Аурс твой и вовсе молодец! Вот, послушай!» Он включил запись, сделанную совсем недавно, когда он изображал зайца под елкой, и вдруг сообразил, что разговаривает с ней, словно с давней и хорошей знакомой, на «ты», легко и с явным удовольствием, чего с ним не приключалось давным-давно. «Так», — Алена мигом связала назойливое внимание красавца свои недавние размышления о том, что ему что-то надо, и запись. Про остальное, которое постоянно и подвывая, пытала себя собрать и говорить, нечего было. «Алена, это все ерунда, вы просто не обращали на меня внимания, а я мечтал произвести на вас впечатление. Уберите пса, торопливо заговорил Алекс, а потом нервы у него не выдержали, и он кинулся бежать, то есть попытался курс позволил ему сделать три гигантских прыжка, хладнокровно подождав, пока беглец достигнет ледяного крошева боковой дорожки, избив его с ног, отдушив, печатал его туда. «Да, неприятно, наверное», — Павел пожал плечами. «Как ты думаешь, теперь он нам объяснит, чего ему надо было?» «Бет, посиди еще там». «Нам поговорить надо, а на снегу холодно по пору». Алена нервно рассмеялась, глядя, как Бек послушно топчется по своему коврику, усаживаясь поудобнее. «Да, надо использовать подвергнувшиеся возможности, не находишь?» Павел подал Алене руку, помогая перебраться через сугроб и приблизиться к Алексу. «Итак, что тебе, Валезный, о девушке надо?» «Кстати, звать-то как?» «Алена, как его зовут?» «Александр», — машинально ответила Алена и застыла. «Погодите-ка, Александр? Так это ты? Ты? Внучатый племянник Петра Владимировича?» Алекс звыл из-под урса, звыл тоскливо и яростно. «Да чтобы ты провалилась со своей бабкой!» «Все, все должно было достаться мне, мне! Я единственный наследник! Да я тебя, да я тебе!» Он хрюкнул и замолк, потому что огромная лапа пса из породы хранителей очень точно и с приличной силой опустилась на подятую в порыве праведного гнева голову. «Да, я не знаю, кто такой Петр Владимирович, но, по-моему, умный был человек, «Раз это кому родственничку ничего не оставил?» — резюмировал Павел. Алекс глухо завыл, явно не соглашаясь, но его мнение уже никого не интересовало. «Так, а с вами что делать, господа налетчики?» Павел вдруг ощутил, что у него, откуда ни возьмись, появилось просто расчудесное настроение. «Ален, полицию вызываю На Налицо нападение, сговор, использование оружия явно запрещенного и попытка убийства собаки, которая является вашей собственностью. Вой, раздавшийся от непосредственных участников всех перечисленных действий, напрочь перекрыл слова павлов. Наиболее понятным из этого воя было отчетливое обещание прибить сволочь, которая их в это втянула. — Да шутка такая была! Шутка! — голосил Макс, понимая, что его версия, с учетом прослушанной записи, ну, так себе, фиговатая какая-то. — А у меня перелом! Мне в больницу надо! — подвывал Ник. — С финкой? — жизнерадостно уточнил Павел. — И еще за порчу зеленых насаждений вычтут. Кто же тебя просил руками деревья сбивать? — Гришка оказался умнее. Травматический пистолет он взял у брата и отлично понимал, что его ждут большие проблемы, поэтому вел себя тихо. Леха, пострадавший первым и отлично видевший страшного пса в действии, тоже оказался не дурак. Он потихоньку заполз за дерево и начал удаляться от опасного места подальше, большей частью по-пластунски. А... там у нас змейка или ящерка ползет юноша а юноша а вы не поторопились а язрительный голос взявшегося откуда то мужика который примчался с тротфеллером и окончательно порушил их планы подстегнул легху словно хороший удар ниже пояса не ошибся я с классификации это не пресмыкающееся это гусь он как птица гордая без спинка не летает поставил окончательный диагноз диагноздое посмеивающийся павел ну так что делаем э а можно мы того ну пойдем а мы же ничего такого не сделали выдавил макс при этом он бросал такие жаждущие взгляды на алекса что павел подмигнул лене и серьезно сказал а моральный вред «Девушку напугали? Да и пса хотели убить!» «Да какой это пес? Это ж тигр какой-то!» Немедленно заныли три оставшихся агрессора. «Тигр? Мне не надо быть тигром, чтобы защитить ее!» Беззвучно фыркнул внимательно слушающий их разговоры Урс. «Ладно, валите отсюда!» — решила Алена. «Вот спасибо!» — обрадовался Макс, с трудом поднимаясь на ноги и придерживая джинсы. «Ник, вставай, давай, давай!» «Придурок! Не за руку!» — взвыл Ник. «Бэк, вставай, дружище! Понимаю, что сидеть тебе было там удобно, но человеку уходить пора. По срочным делам. И поводок курса захвати. Чего добром-то разбрасываться?» «А я...» — глухо донеслось, — из под урсовой лапы а ты с нами пойдешь поболтаем так сказать о делах многообещающе процедил макс урс отпусти позвала алена и очень тихо добавила обращаясь к алексу беги если можешь мало тебе сейчас не покажется беги беги я бы тебя потрепал бы от души но если она так решила «Спасайся!» но не попадайся мне больше!» Урс провожал взглядом стремительно подскочившего мерзавцу. «Слушай, ведь какие удивительные таланты пропадают совершенно зазря!» Удивился Павел, проследив взглядом за стремительно стартовавшим Алексом. «И ведь даже не с низкого старта, а из положения лежа, а как рванул!» как олень прямо. — Вот мы этому оленю роги-то сейчас как пообломаем, в такое втянул, пропыхтел Макс, переходя на тяжелую рысь. Среди елок и сосен, в небольшом лесочке посреди огромного парка осталось два человека и два пса, а также обломки шокера, огрызки дубинки, затерянная в снегах финка и травматика, которой Павел небрежно помахивал. — С тобой всегда так весело? — он покосился на Алену. — Обычно еще веселее, — хмыкнула она. — Это так, легкая разминка. — Тогда позволь тебе проводить, а то я не усну, гадая, что еще будет. — Да вы, сударь, авантюрист? — Алена подозрительно осмотрела Павла и улыбнулась. — А как же? Павел аккуратно разрядил пистолет, протер его и, выбросив патроны в снег, сам пистолет закинул в дупло старой елки. Прямо скучаю, когда не ввязываюсь ни в какие истории. Вот Залихватский ухмыльнулся. Давно ему не было так легко. Они шли по аллеям и беззаботно болтали о каких-то пустяках. Алена чувствовала, как скрутившийся у горла комок Медленно исчезает, и была благодарна Палу за то, что он отвлекает ее от произошедшего. И тут ее спутник резко затормозил, увидев неподалеку потрясающую красивую женщину в белой шубке. «Да что ж за проклятие это такое! Куда не повернешься, опять она!» Явственно зашипел Павел и, сообразив, что сказал это вслух, смутился. алена развеселившаяся окончательно ловко взяла его под руку приникла к плечу изобразила нежный взгляд и шепнула долг платежом красен лара уже совсем замерзла обзвонилась этому мерзавцу, но отступать было попросту не обучено поэтому упорно высматривала пашечку пока не увидела его поганого пса, а повернув голову и его самого. «Пашечка!» Лара открыла рот от удивления и так с приоткрытым ртом и стояла, глядя на бывшего мужа, нежно выгуливающего не только собаку, но и еще какую-то девку. «Кто это?» «Лара, что ты тут делаешь?» ненатурально удивился Павел и приобнял Алену. «Кто эта девица и почему?» «Ты ее обнимаешь?» Вопрос был откровенно глуп, но Лара не замечала подобных мелочей. У нее мир рушится. Не до ерунды тут. «Лара, это моя подруга Алена». «Аленушка, познакомься. Это моя бывшая жена Лара». Павел выделил слово «бывшая» так, что даже Лара обратила на это внимание. Он провел Алену, мимо хлопающей глазами Лары, свистнул, подзывая Бека, отчего бывшая супруга чуть не села в сугроб, отпрыгивая подальше от мерзкой скотины и еще более жуткого зверя, который шел на поводке у этой растрепанной швабры. — Как ее там? — Алены. — Паша, как же ты мог? — простонала она, закусив губу и провожая взглядом бывшего мужа. А я так на тебя рассчитывала. Ты же был должен...» Последняя фраза долетела до ушей Павла, и он сделал широкий жест рукой. «Кому я должен, всем прощаю».